Глава сороковая. Орлеет. Они взобрались по лестнице, топа и всю дорогу громко переругиваясь. Я даже подумала, что один поколотит другого. Но это я, кажется, размечталась. Теперь они торчат за моей вновь повешенной на петли дверью, осыпая друг друга непристойными словами, как пара безмозглых скотов. Со вздохом спрыгиваю со своего насеста на подоконнике и пробираюсь мимо вещей, которые так и валяются на полу после буйства Рордина. Проходя мимо туалетного столика, я замираю. Кожу покалывает, но трошь сжимается. Медленно, очень медленно, я кашусь на зеркало, украдкой изучаю ложь. Разглядываю прядь льняных волос, не спадающих на плечо, выискиваю хоть малейший намёк на опаловый цвет. Ничего. Маска безупречна. От одной мысли горло подкатывает тошнота. Я понятия не имею ни как она работает, ничто сделал Рорден, чтобы его грязная ложь жила. Оторвавшись от зеркала, я подхожу к двери, распахиваю её и вижу Кайнона, которого с перекошенным лицом вжимает в стену Бейс. Первый при этом кривит губы в насмешливой улыбке. К горлу Кайнона приставлен деревянный кинжал Бейза, по золотистой коже стекает капелька крови. Сверлю затылок своему чересчур бдительному стражу свирепым взглядом. «Бейс!» «Орлеет?» — седит он сквозь зубы. «Просим прощения, что помешали. Я знаю, как сильно ты не любишь непрошенных гостей в своём личном пространстве. Я как раз провожал Кайнона вниз». Верховный владыка йога смахивает с плеча Бейза кусочек кремня, как будто кинжал у горла для него совершенно обычное дело. «Почему бы моей обещанной не решить самой, хочет ли она моего присутствия в своём личном пространстве или нет?» произносит он, похлопывая Бейза по щеке, как снисходительный нахал. Бейз ощетинивается, сильнее вжимая Кайнона в стену. «Скинуть его с лестницы? Или сразу с балкона?» «Ох ты ж! Он сейчас нарвётся на дуэль или на обезглавливание, если когда-нибудь окажется на юге. Ни то, ни другое. Отрезаю я и широким жестом ладони приглашаю Кайнона зайти». Бейз бросает на меня изумлённый взгляд. «Ты шутишь?» «Очевидно, что нет», — вставляет Кайнан, чем никак не помогает, потому что Бейс тут же шипит ему в лицо. Я чуть не захлопываю дверь перед обоями Бейс испепеляет меня мрачным взглядом, возможно, ожидая, что я передумаю и уползу обратно в свою раковину. Но я уже не та девушка, которой была вчера. По правде говоря, теперь вообще понятия не имею, кто я такая. Я знаю лишь то, что я зла, сбита с толку и на кое-кого точу зуб. К несчастью для Бейса, он в списке почти наверху. Пропусти его. Он скрипит зубами, на виске бьётся венка. Наконец Бейс отступает на шаг, отнимает кинжал от горла верховного владыки, где остаётся порез. Кайнон небрежно проводит по нему рукой и вытирает кровь о штаны. «За это мне следовало бы снять тебе голову с плеч, мальчик». резко не ей, мать твою!» — скучным голосом тянет Бейс, прислоняясь к стене. В груди Кайнона зарождается низкий хищный смех. «Осторожней с желаниями!» Со стоном я разворачиваюсь к ним спиной и ухожу к окну, проскальзываю между книгами и грудами одежды, а потом забираюсь на подоконник. поднимая взгляд, как раз когда с лица Кайнона сползает победоносная улыбка, а сам он застыл на пороге моего разгрома. «Ты э уютно водишь?» — интересуется Кайнон, держа ногу на весу, будто в поисках, куда бы ступить. Бейс встаёт у двери и сверлит спину кайнана взглядом, явно воображая массу кровавых способов его вскрыть. «Нет, она просто ужасная неряха. Но, полагаю, теперь это твои заботы, верно?» «Я его прикончу». «Можешь быть свободен», — пренебрежительно взмахивает рукой кайнан Бейс прислоняется плечом к косяку и принимается чистить ногти остриём кинжала. «Не могу, когда у неё тут в комнате развратник. Нет». Верховный владыка Юга поднимает с пола бутылочку, вынимает пробку и, принюхавшись, морщится. «Ты ходишь по тонкой грани, дружище!» «Ударение на мне плевать! б «По крайней мере, пока не понадобится моя помощь, верно?» — подначивает Кайнен. «Массирую виски, гадая не найдётся ли у Кая в его нарез добром воздушного кармана, чтобы он унёс меня туда отдохнуть. «Бейс, просто уйди. Я взрослая девочка и могу о себе позаботиться». «При всём уважении», — отвечает тот, занимаясь ногтями, «твои поступки в последнее время противоречат каждому слову, которое только что слетело с твоего языка. И пока ты всё ещё живёшь под этой крышей, моя работа — следить за твоей безопасностью. Если он остаётся, значит, и я тоже». Кайнан открывает рот, но я обрываю его пристальным взглядом, который... как ни странно, действует». Выгнув бровь, Каин присаживается на край туалетного столика, готовый наблюдать за представлением. «Меня раздражает присутствие почти незнакомого мужчины, но я хочу услышать, что он собрался сказать. А Бейс пусть немного подождёт. Нам ещё нужно перекинуться парой слов. Я не прошу тебя оставить пост, Бейс. Просто спустись на несколько ступеней, дай уединиться». Он шипит. Хотя мой умиротворяющий тон ничуть не выдаёт кипящего желания его отметелить, а потом всё же делает, как я попросила, бормоча под нос что-то пропереплачивать и недооценивать, и, наконец, исчезает из виду. Лицо Кайнона становится жёстче. Он приближается ко мне, и я вздрагиваю под его острым, как лезвие бритвы, взглядом. «Ты неважно выглядишь. Всё хорошо, я тереблю кончик косы. Лжёшь?» Все целы и полностью. Наверное, не стоит начинать отношения с вранья, но вот, пожалуйста. Кайнан вздыхает, окидывает взглядом комнату и отходит к моему рабочему месту — длинному деревянному столу, который занимает треть изогнутой стены. Обычно из окон сверху на него льётся свет, но уже несколько дней небо затянуто тучами. Кайнан прикасается к ткани, под которой скрывается незаконченный шёпот, оценивает коллекцию камней. Его пальцы скользят по маленькому изображению рук, что тянутся из пятна серой краски. Сердце сжимается, и я отворачиваюсь. Тот, кому принадлежат эти руки, живёт лишь в моих кошмарах. Сама рисуешь? Да. Кайнан берёт один камень, взвешивая в руке. Образец, который я сделала перед тем, как нарисовать подарок для Кая. Остров из зазубренных хрустальных шпилей посреди пустого океана. Маленькие птички в небе. конус гейзера, с которого стекает вишнёвая река. Кайн кивает, и в его глазах отражается что-то вроде благоговения. «Я знаю остров, точно такой же. Место, которое я часто посещал с отцом, до того, как он скончался». Слова тяжелы, скорбь сгущает краски, задевает струны моего сердца. «Сожалею о твоей утрате, Кайнон. Это было давно». принимаясь расплетать косу, чтобы занять руки. «Ну, можешь взять камень себе, если хочешь». Жду, что каин скажет «нет». Не принято, чтобы женщина дарила что-то обещанному взамен на куплу. Но в наших странных обстоятельствах это кажется уместным. «Уверена?» — спрашивает Кайнан, баюкая камень в пальцах так, словно он вот-вот разобьётся. «Конечно». На сильной шее дёргается кадык, в уголках губ появляется улыбка. И, убрав подарок в карман, Каин возвращается ко мне. Я смотрю в окно, расчесывая волосы пальцами, и он оказывается совсем рядом. Подняв тяжёлую завесу прядей, Каин разделяет их на три части, а потом плавными точными движениями начинает плести косу на бок. Спина цепенеет, сердце ёкает от незнакомых прикосновений. Наблюдаю, как работают его руки, и проходит добрая минута, прежде чем он, наконец, заговаривает. «Я должен вернуться в столицу Бахари», — получил срочного спрайта. Корабль отплывает со следующим приливом. Его тон ровный, непоколебимый. Внутри меня что-то свивается кольцами, словно змея, готовая напасть. «И...» «Ты меня сопровождаешь?» «Это не вопрос». Кровь отливает от лица. Вся башня, клянусь, начинает покачиваться. «Я не готова. О, уже?» Заикаюсь я, сердце бешено колотится, мысли путаются. Как же шей? И кай? А кто будет поливать мои растения? Не уверена, что могу хоть кому-то доверить их жизнь. Украдкой бросаю взгляд на ткань, которой прикасался кайнан Выпуклость, которую она скрывает. Моя стена в шёпоте не закончена. Я ещё даже не измельчила откопные колокольчики, не сделала проклятую краску, потому что слишком замкнулась в своей голове. Уже орлеет. Уведомление о выселении падает мне на колени тяжёлым камнем. Смотрю в окно, жду, когда обрету дар речи. Кайнан хватает меня за подбородок, поворачивает к себе. Ты носишь мою куплу. Ты — моя обещанная. Я знаю, тебя здесь укрывали, но жить под крышей другого мужчины неприемлемо, особенно когда эта крыша принадлежит другому верховному владыке. Я всё понимаю. Бормочу я, глядя на упомянутую куплу. «Кандалы или путь на свободу из клетки, о своём заточении, в которой я даже не догадывалась? Не знаю. Я больше ничего не знаю. Трудно отличить правду от лжи, когда большую часть жизни проводишь под покровом кожи, которая тебе даже не принадлежит. Я уверена лишь в том, что у меня перед глазами, за что я всегда цеплялась, то, что всегда держало меня на плаву, круги, которыми я хожу». Осталось сделать ещё несколько оборотов, и если я уеду до того, как их пройду, всё развалится. Мир сойдёт с оси. «Не могу». Кайнан приподнимает бровь карамельного цвета, напрягает желваки. Его руки замирают. В глазах мелькает что-то, от чего я чувствую себя совершенно беззащитной. «Пока не могу». Быстро добавляю я, растягивая губы в улыбке. надевая маску поверх маски. «Есть дела. Их сперва нужно закончить. Это важно. Для меня». Кайнан срывает ленту с моего запястья и перевязывает косу. Затем отстраняется и отходит к западному окну, откуда виден залив. Срывает засохший листок с одного из саженцев Магнолии, роняет его на пол. «Ты здесь увидаешь, Орлейд. Со стороны это очевидно. Слышу, как Бейс прочищает горло, и у меня вспыхивают щёки. Интересно, сколько из нашего разговора узнает Рордин». Не всё ли ему равно, что кто-то проявляет к моему благополучию столь живой интерес, или его больше заботит утрата запаса крови на ножках?» Уставившись в пол, я сплетаю пальцы. «Да, я увидаю. Но лишь с тех пор, как обнаружила, что Рордин все эти годы мне лгал. С тех пор, как он сказал, что делал это лишь из-за обещания данного умирающей женщине. И я поняла, я просто абуза, заноза в боку». «Значит, тебе нужно больше времени?» — спрашивает Кайнон, вырывая меня из плена мыслей. Он готов искать компромисс, а я не привыкла к такому обращению. Поднимаю лицо, пытаюсь найти в себе внутренний стержень. «Да!» Кайн сжимает подоконник до белых костяшек, и на мгновение мне становится страшно, что он откажет. Но он поворачивается с долгим вздохом, приподнимает уголок рта в мягкой улыбке, Показывая на щеке ямочку, которая мне начинает нравиться. Он очень красив, очень мужественный, уверенный, неотразимый. Вынужденный союз смог быть куда хуже. Кайн снова сжимает поводок моей косы. Два дня орлеет, не более. Сердце ухает в пятки. Едва ли такое можно назвать компромиссом. «Я оставлю корабль и двух стражей, которые доставят тебя на мою территорию, когда ты...» — кашлянув Кайна наглядывается, — «завершишь свои дела». стараясь не обращать внимания на бормотание Бейза. «Очень смешно, великодушно с твоей стороны», — говорю я с улыбкой. Кайн тянет меня за косу, заставляя наклониться, подставить ухо под горячее дыхание. «Выкорчуй корни, отсеки, если понадобится». Здесь тебе не место. Он отпускает мои волосы и разворачивается. Два дня или жди в сопровождении целый флот. Молча разоворот, когда Кайнан выходит за дверь, не оглянувшись, что за нелепое заявление? Может, пытается произвести впечатление этими своими корабликами, либо считает, что угроза поможет выцарапать меня из башни? Всё, чего он добивается это желание ему врезать. Его шаги затихают. А я, наконец, расслабляюсь, прижавшись щекой к прохладному стеклу и смотрю на лес далеко внизу. Отсюда, сверху, он похож на покрывало из мха, мягкое и манящее по сравнению с острыми гранями замка Нуар. И всё же я здесь, гляжу на деревья так, словно они вот-вот разъянут пасти и поглотят меня. «Входи!» — бормочу я без эмоций. Тяжёлые шаги приближаются, замирают на небольшом расстоянии. Даю гневу закипеть, разгореться бурным огненным штормом, отстраняясь от стекла, и меня тут же обжигает испепеляющий взгляд Бейза. «Чего?» — вскидываю я голову. «Сама знаешь, чего!» — выплевывает Бейс, расставляя ноги шире, будто готовится к схватке на мечах. «А как же твои тренировки? Как же твоя жизнь и все, кто о тебе заботится?» Он сжимает кулаки, костяшки белеют. Те, кто скорее умрут, чем позволят тебе снова превратиться в молчаливое дитя, которое не умеет улыбаться. Сверлю его свирепым взглядом, затем качаю головой. Я этого не помню. Именно. Может, у нас и нет оружия в руках, но слово бьёт в спину не хуже. Бейс делает шаг вперёд, дёргает подбородком в сторону моего рабочего стола. Как думаешь, Орлейд, кто дал тебе первую кисть? но я держу губы сомкнутыми, а лицо непроницаемым». Вытянув руку, Бэй стычет в западное окно. «Как думаешь, кто посадил глицинию и посеял в тебе любовь к растениям? А потом наблюдал, как ты впервые, чтоб тебя улыбалась, когда посадила самый первый розовый куст в саду? Тот, который ты вырастила из семечка. Кто орлейт «Он». В глазах щиплет, но я упрямо не моргаю, не даю слезам пролиться. Слова Бейза, пылающие шипы, они калечат, и прежняя я уже зализывала бы раны, но её больше нет. Огню Бейза негде разгореться, потому что я уже обратилась в пепел. Соскальзываю с подоконника, поднимаю руки к затылку и расстёгиваю цепочку. Она падает на ковёр с глухим стуком, и сантиметр за сантиметром с меня стекает теснота, оставляя оголённую кожу и чувство, будто я сделала спасительный вдох. Бейс отшатывается в сторону, вскидывает руку, чтобы опереться на столбик кровати, открывает и закрывает рот, побледнев. Он молчит, лишь пристально смотрит, и я вижу в его остекленевших глазах фрагменты своего сверкающего отражения. «Ненавижу!» Набираю побольше воздуха, а потом задаю вопрос. Затягиваю петлю на шее нашей дружбы длиной в жизнь. «Ты знал?» «Орлейд?» «Ты знал?» Ссотолившись, Бейс издает рваный вздох, который не спасает меня от удара, что зарождается в его умоляющем взгляде. «Да!» «Как ботинком в грудь!» «Даже хуже!» «Слово бьет с такой силой, что я удивляюсь, как еще могу дышать!» Часть меня хочет сорвать глицинию, швырнуть с балкона и смотреть, как она падает, потому что именно это Рорден с нами и сделал. Киваю. Ты свободен. Лейт. Тянусь за спину, выдвигаю ящик комода и вытаскиваю свой кинжал-коготь. Рукоять обжигает ладонь, когда я вынимаю его из ножен и взрезаю воздух между нами. Бейс спотыкается на полушаге. Где ты его взяла? Какая разница? коготь Не просто угроза. И я вижу, что Бейс это понимает. Его взгляд становится пустым, побеждённым, устремляется в потолок, будто там, в камне, высеченное его прощение. Но нет. Я лучше столкнусь со своим худшим кошмаром, чем приму любое утешение, какое бы он ни выдал. Бейс меня потерял. Какие бы между нами, как мне казалось, ни были отношения, они разбиты в дребезги. «Нет», — произносит он, сглатывая, — «думаю, нет». «Я сказала, уходи!» Бейс коротко кивает, потом разворачивается покидает мою комнату, опустив голову и с ссатули в плечи. Я жду, когда стихнут его шаги, убираю кинжал в ножны, швыряю его о стену и, рухнув на пол, разбиваюсь на части.